Говорят, что после всего этого Анна Степановна разболелась всерьез, отправилась на полгода в больницу, и библиотека закрылась навсегда. Честно говоря, только став взрослым, я в этой истории кое-что понял и сопоставил. Возможно, что я плохо помню. Возможно, моя борьба за то, чтобы открыли вторую дверь в подъезде, не так уж прямо связана с пожаром, вообще происходил в другое время. Но что такое осталось в памяти? Какое-то странное чувство горячей вины. Став взрослым, я снова попробовал читать Анну Каренину. Все счастливые семьи счастливы одинаково, прочитал я с детства знакомые слова. И тут же вспомнил подъезд, в который забегал с улицы, а выходил со двора, как в нем пакло кошками, и чужой жизнью, и как играла пианино, и шарка лечита шлепанцы, и хотела скорее открыть дверь и устроить сквозняк, и попасть в свой двор. Да, нет теперь таких подъездов, а жаль. Очень жаль. Коридорная система. Откровенно говоря, мы с Колупаевым совершенно по-разному смотрели на окружающий нас мир. Иногда это бесило меня. Настолько, что я говорил своему верному другу, «Не будь ты такой здоровый дубинный, Колупаев, я бы тебя убил». Понял? Он довольно смеялся, а потом начинал выворачивать мне пальцы. Больно щипать за шею, откручивать уши и вообще вести себя по-свински. По-моему, это совершенно не мешало нашей дружбе. Точно так же не мешало ей то, что мой папа был главным инженером, а его папа то ли рабочим, то ли мастером. У нас были одинаковые игрушки. Одинаковые одежды, и вообще все довольно одинаковое, кроме роста и веса. Дружбе мешало только одно — разница во взглядах на наше время. Не буду от вас скрывать, что я относился к окружающему миру с восторгом и вдохновением. Иногда это вдохновение доходило даже до какой-то крайней степени помешательства. — Послушай, Колупаев, — говорил я, — разуй ты глаза, посмотри, какое сейчас время. — Ну, какое? — спрашивал Кулупаев угрюмо. — Сейчас отличное время, если хочешь знать, — речился я. — Родился бы ты лет на двадцать раньше, знаешь, какое было бы время. — Ну, какое, какое, — наседал Кулупаев. — Вот тогда бы узнал, какое, — орал я. — Тогда бы ты сам все понял без посторонней помощи. — Да не нужна мне твоя помощь, — отвечал Кулупаев разумно. — Я и сам все вижу. — Что ты видишь? «Ну, что ты видишь? Может, я бревно в глазу, а ты видишь только это бревно?» «Сам ты бревно!» — коротко отвечал Колупаев и прекращал на время дискуссии. Иногда мое отчаяние во время этих споров доходило до того, что перед моим внутренним взором вдруг начинали плыть какие-то разноцветные круги и бешеные галлюцинации. То я видел Марата Казея своего любимого пионера-героя с автоматом ППШ на распахнутой груди. Я видел, как Марата Козея берут в плен Гестапо и начинают его пытать, больно щипать, откручивать уши, выворачивать пальцы. Дальше они начинали с ним делать что-то такое, чего я уж не мог выдержать, и закрывал наглухо свой внутренний взор. То я вдруг видел Юрия Гагарина на корабле «Восток», корабль почему-то прозрачный, мягко летел над поверхностью голубого земного шара, овиваемый всеми земными ветрами а под ним плескался океан, и на суше жили простые мирные люди. На самом-то деле я видел перед собой не Гагарина и не Козея, а время. Это оно, время, слегка покачиваясь, текло перед моим внутренним взором. Плотное, блестящее, как вода в невесомости, оно переливалось сотнями деталей, подобно рыбьей чешуе. И в этом плавном замедленном движении была удивительная свобода, и с другой стороны постепенная закономерность. Время становилось лучше. Не заметьте, этого было нельзя. Но Колупаев этого в упор не замечал. Что составляло содержание нашего времени? Концерты, олимпиады, чемпионаты мира и Европы по футболу, кинофестивали, встречи на высшем уровне, полеты в космос. Но это так, если по газетам. Есть не по газетам, то тоже неплохо то открывали рядом практически на нашей улице новый магазин ткани, то маму посылали в командировку в ГДР, то папе давали путевку в Крым, а он, между прочим, даже отказывался. Однако факты были, в общем-то, ни при чем. Если сам человек не чувствует...